Игорь Рыбаков «Семь чудес Нетмана» Читает Игорь Рыбаков Сон Говорят, май самый загадочный месяц в году. Природа окончательно просыпается ото сна, и под лучами солнца раскрываются миллионы цветов. Яркий майский свет проникает всюду, не оставляя места теням прошедшей зимы. Если быстро взглянуть на солнце, а потом сильно-сильно зажмуриться, в глазах забегают синие искорки. А потом надо резко открыть глаза, и ты как будто впервые увидишь, как красив мир, в котором живешь. Игорь бежал босиком по согретой солнцем дорожке, пытаясь догнать белую бабочку. Она была настолько вёрткой, что никак не давала себя поймать. Как только бабочка садилась на травинку или цветок, Игорь замедлял ход и по кошачьи осторожно подкрадывался к добыче, вымеряя каждый шаг. Но едва он делал рывок, чтобы её схватить, как бабочка вспархивала и всё повторялось снова. Игорю нравилась такая игра «В кошке бабочки». Смеясь, он бежал за летучей красавицей от самого дома, чувствуя, как в груди разливалась радость и тепло. Наконец бабочка села на тонкую ветку большого дерева, стоящего посреди поляны, и замерла. Игорь тоже остановился и замер. Необъятная крона дерева уходила в небо, а шершавая кора ствола напоминала таинственные письмена. Бабочка медленно раскрывала... И закрывала крылья Где-то поблизости красиво С присвистом запела птица Мальчик огляделся И увидел, как в соседней рощице меркнуло красно-желтая оперинка Когда он снова посмотрел на дерево На его ветках сидело уже несколько бабочек Игорь моргнул А когда присмотрелся Бабочек стало в десять раз больше Через несколько секунд Все дерево было усыпано бабочками как белоснежными цветами, и ту самую, первую, среди них было невозможно отыскать. Игорь хлопнул в ладошки. Бабочки вспорхнули и поднялись над деревом большим облаком. Игорь, запрокинув голову, следил за тем, как облако бабочек поднималось все выше, а светло-голубое небо постепенно становилось темно-синим. Бабочки рассыпались под небосклону от края до края, превратившись в сияющие белые звезды. Только что был яркий солнечный день, и вдруг наступила звездная ночь. «Ух ты, как здорово!» — Игорь закружился, раскинув руки. Звезды радостно согласились потанцевать с ним, сорвались со своих мест и стали рисовать в небесной синеве сверкающие спирали. Легкий ветер колыхал траву на поляне, и казалось, что это вовсе не трава, а волнующееся море, которое поблескивало, отражая звездный свет. Игорь зашел в траву. Словно вода, она обволакивала его со всех сторон. Игорь развернулся, лег спиной на волнующееся травяное море. Трава была настолько густой, что держала его, как нежные маминые руки» мерно покачивая, почти баюкая. В небе, подмигивая, мальчику искрились натанцевавшиеся вдоволь звезды. Он протянул руку, желая дотронуться до одной из них. Мальчику показалось, что ему это удалось. Звезда сверкнула и покатилась вниз. Он хотел подставить ладонь, чтобы ее поймать, но вдруг небо задрожало. В испуге Игорь вскочил на ноги и стал оглядываться. «Здравствуй, друг Нетман, услышал ошеломленный мальчик над ухом. Он обернулся. Рядом стоял худощавый старик с длинной бородой из трепещущих белых бабочек. На его голове выселся колпак со звездами и серебристые кисточки наверху. На плечах был темный плащ, тоже усеянный мерцающими звездами. Казалось, таинственный незнакомец надел на себя все ночное небо. Давай знакомиться. Я Нетман, сказал старик добрым голосом. ⁇ Вы настоящий волшебник? ⁇ восхищенно рассматривая удивительного старика, ⁇ спросил Игорь. ⁇ Все возможно. Не ее ли ты ищешь? ⁇ Старик Нетман раскрыл ладонь, в которой сидела белая бабочка. Игорь протянул руку, чтобы дотронуться до нее и проснулся. Мальчик сидел на кровати и растерянно оглядел комнату. Все было как обычно. Вещи стояли на своих местах. Сквозь неплотно задернутые шторы пробивался желтый свет уличных фонарей. Игорь подошел к подоконнику, отодвинул штору и посмотрел на улицу. Фонари освещали пустой тротуар и липы под окнами. Тени ветвей, которым не давал покоя ночной ветерок, царапали асфальт мимо магазина, что располагался через улицу, пробежала кошка и исчезла в подвале соседнего дома. Постояв некоторое время у окна, Игорь зевнул, пожал плечами и отправился обратно в постель. На полпути он словно что-то вспомнил, резко развернулся и подошел к письменному столу. Массивный, с резными дверцами старинный стол, молчаливый и уважаемый член семьи с давних пор представлялся мальчику волшебным сундуком, полным сокровищ. Игорь выдвинул ящик стола, достал простой карандаш, чистый лист бумаги и крупно написал шесть печатных букв. НЕТМАН Для верности, чтобы не забыть удивительный сон, он пририсовал звездный колпак. Мальчик решил утром, во что бы то ни стало, узнать, что же означает это таинственное слово. Игорь долго не мог успокоиться и все, ходил взад-вперед по комнате, вспоминая загадочного старика. Наконец усталость одолела мальчика. Но как только он лег и закрыл глаза, удивительные вещи стали происходить вновь. Стол превратился в большой деревянный корабль, карандаш вырос в мачту, лист бумаги развернулся белоснежным парусом и корабль унес Игоря в новый сказочный сон. Все притихло и замерло до утра. Только белая бабочка, сидящая на подоконнике, медленно раскрывала и закрывала крылья, словно страницы таинственной книги.